Несмотря на строгое выражение его лица, вокруг рта его лежала какая-то складка, которая говорила, что он остается мужчиной со всеми страстями, свойственными мужчине, наполовину аскет, наполовину жертва чувственных желаний. Этот тип монаха обыкновенно преследует женщин и, насладившись ими, отправляет их на костер. Обыкновенный инквизитор не должен присутствовать на эшифоте. Но в Голландии теперь не думают о строгом соблюдении формальностей. Да и кроме того, у него очевидно были свои причины для этого. Внизу Эшифота жидкая линия солдат едва сдерживала возбужденный народ, приливавший, словно взволнованное море к столбам, на которых был укреплен шефот. Таинственность, которая сопровождалась наше вступление в город, безлюдие, царствовавшее всюду, Теперь нашли свое объяснение. Все стеклись сюда взглянуть на зрелище, а может быть и не только для этого. Стража, очевидно, ушла от ворот сюда же. Что могло произойти, если бы мы не явились вовремя, я не берусь сказать. Толпа, видимо, была настроена враждебно. Но кто может угадать, что будет делать толпа. Она приходит в ярость или поддается страху благодаря какому-нибудь звуку. Одно слово может разнуздать или устрашить ее. Угрюмо и неподвижно сидели мы в седлах. Тусклый утренний свет едва поблескивал на оружии и шлемах. Народ увидел нас, и в толпе вдруг поднялся ропот. Напор толпы остановился, как по мгновению волшебного зла. Все взоры устремились на нас со страхом и удивлением. Наступил решительный момент. Я до сих пор вижу три фигуры у позорного столба и монаха, как хищника, караулившего свою добычу. Внизу — темная масса народа, двигавшегося сюда по площади. Вверху — бесстрастные к сутолоке крыши и шпицы домов, позлощенные восходящим солнцем. А во главе моих закованных в железо солдат я — безмолвно держащий в своих руках нити судьбы. Я видел, что свет распространялся все более и более, и крыши из серых становились постепенно оранжевыми. Я видел, как пламя загоралось в окнах, обращенных к востоку. Но на площади еще царил полумрак. На нас падало лишь слабое отражение зари, отчего белое платье женщины у позорного столба казалось еще белее. Я уже поймал однажды ее взгляд, и опять мне стало казаться, что она упорно зовет меня. Я как-то странно вздрогнул от этого призыва. Я считал себя твердым, и обращенные ко мне мольбы не раз оставались без последствий. Этому я обязан тем, что так быстро возвысился по службе. Не раз приходилось мне видеть, как сжигали людей. Я смотрел на это зрелище спокойно и равнодушно. Но на этот раз я решил, ну, сам не знаю почему, что ее нужно спасти. Быть может, мне показалось слишком соблазнительным заставить судьбу покориться моей воле. Быть может, мне захотелось видеть, как далеко может пойти моя власть. Я давно уже привык ставить власть превыше всего. А быть может... Я был лишь бессознательным орудием судьбы, помимо моей воли. Я хотел спасти ее здесь, же, на Шафоте, в самый момент торжества монаха. Это была опасная затея, в тысячу раз более опасная, чем столкновение с раздраженной толпой, запрудившей площадь и прилегавшей улице, насколько хватило глаз. В шуме толпы слышалась угрожающая нота, свидетельствовавшая, что народу надоели пытки и позорные столбы иногда он проявлял и сопротивление, но скоро понял, что от этого дело только ухудшается. Люди явились сюда с оружием, и хотя отступили перед нами, однако лица у всех были нахмурены, а губы плотно сжаты. Тут нашлось бы достаточно крепких рук, чтобы стащить нас с седла и потом растоптать нас насмерть, если бы только они посмели. Но они не посмели, ибо мы были испанцами, имя ненавидимое, но и страшное, как террор. Народ не пугал меня, но в лице этого священника передо мной стоял член Святой Церкви, исполнявший одну из самых дорогих его сердца обязанностей. Всякий знает, что это значило в царствовании Филиппа. Я был не безоружен Однако спорить с монахом было чрезвычайно опасно. Но я не зря проехал с герцогом Альбой от Средиземного моря через всю Европу до Нидерландов. И чтобы ни говорили про него, должен сознаться, что он выучил своих людей искать опасностей и ухаживать за ними, как за женщинами. Я еще раз посмотрел на угрюмую толпу и на доминиканца, Спокойно и бесстрастно стоявшего у столба И скомандовал «Трубы!» Звонко и резко звучали трубы Пока мы медленно двигались вперед Народ давал нам дорогу И вот, наконец, мы посередине площади «Дон Рюнс де Пертения, Громко сказал я, нарочно стараясь говорить так чтобы меня было слышно везде. Прочтите приказ. Дон Рюнс, мой лейтенант, взял бумагу, которую я ему передал, развернул ее и стал читать. «Именем Его Величества, короля Филиппа II, обладателя Испании, обеих Сицилий и Индии, герцога Миланского и Брабанского, графа Артуа Голландии, Фландрии, да сохранит его Бог и в силу полномочий предоставленных нам как главному правителю Нидерландов, мы сим назначаем дона Хаима де Хорквера, графа Абенохара, губернатором города и округа Гертруденберга со всеми гражданскими и военными полномочиями, ответственным после нас только перед королем. Дан в Монсе 20 сентября 1572 года. Фернандо Альварец де Толедо, герцог Альва, правитель Нидерландов. Когда Дон Рюнц окончил чтение, водворилась глубокая тишина. Все стояли сбившись в кучу, как овцы при внезапном появлении волка. Я посмотрел на них с минуту, Наслаждаясь их страхом, и сказал, «Кто до сего времени управлял городом?» Сначала ответа не было. Наконец, сквозь толпу стал протискиваться высокий старик с длинной белой бородой, одетый в черный бархатный камзол с золотой цепью на шее. В то же время на небольшое свободное местечко, которое образовалось перед нами, вышел офицер, командовавший солдатами в эшифоте. Оба они остановились и оглядывали друг друга. Вопрос о том, кто раньше был правителем, обыкновенно возбуждал в таких случаях немало споров. В большинстве случаев горожанину приходится уступать перед солдатом как здесь, так и во многом другом. Представитель города не имел вида человека, который забывает о своих правах и достоинстве, Но он понимал, что теперь не время говорить об этом. Командир гарнизона, вышедший из простых солдат, колебался, не зная, что ему делать. В эту минуту седобородый бургомистр находчиво показал ему рукой стать рядом с ним и сказал, «Сеньор Лопец, не угодно ли вам будет присоединиться ко мне?» Чтобы приветствовать прибытие господина губернатора. Подойдя ко мне, он снял шляпу и вежливо поклонился. Я убежден, что в его жилах есть капля испанской крови, и сказал: Позвольте почтительнейше и достодолжно приветствовать ваше превосходительство с прибытием в добрый и верный город Гертруденберг. Позвольте заверить вас. В полном нашем послушании, как повелевает нам наш долг, Его Величеству Королю на земле и Господину Богу на небесах, я прошу извинения в том, что вам пришлось прибыть среди события, которые плохо согласуются с чувствами радости. Если бы мы знали заранее о вашем прибытии, то, несомненно, встретили бы вас более подобающим образом. Сеньор Лопец, командовавший вооруженными силами короля в нашем городе, представится вам сам. И я же готовый к услугам вашим первый бургомистр города Генрик Вандерверен. Это была хорошая речь. Учтивая, но без подхалимства. Я готов поклясться, что во фразе где говорилось о чувствах радости, была скрытая ирония. Мне этот старый бургомистр все более и более начинал нравиться. Вот человек, который не был солдатом, который, может быть, просидел большую часть жизни над тюками с товарами в каком-нибудь складе, но в котором оставались и находчивость, и мужество, перед лицом опасности. Город и он сам были в полной моей власти. А что значила власть ставленника герцога Альбы? Почувствовал не один город, верность которого была подвергнута подозрению. Он нравился мне, потому что мне до тошноты надоели униженные уверения в преданности, с которыми меня встречали всюду на моем пути от Монса. Но мне нельзя было обнаруживать своих чувств. Я должен был держаться бесстрастно и строго. Ваша речь хорошо вторит мирные мелодии. Благодарю вас. Но я не уверен, что меня приняли бы так мирно, если бы я заранее не известил вас о своем прибытии. Сказал я, холодно взглянув на него. Он слегка побледнел. «Мое дело — ведать мирные дела. Я приветствовал бы вас так же. Военные дела касаются не меня, а сеньора Лопеца». «Опять хорошо сказано». Я повернулся к командиру гарнизона, который отдал мне честь и стоял безмолвно, Невольно отступив перед Вандергайреном на второе место. Встретив мой взгляд, он встрепенулся и вышел вперед. Позвольте вас спросить, сказал я, всегда ли вы считаете туманной лучшей охраной для доброго города Гертруденберга? Другой охраны я не встретил при моем прибытии. Ваше превосходительство. Стража у ворот была поставлена, как всегда, в уменьшенном числе. Я не могу понять, почему вы не нашли людей на их посту. Остальные мои силы, они, как изволите видеть, очень невелики. Я стянул сюда на Ауто Дафе по приказанию досточтимого дона Бернардо Балестера. Это ваш командир, этот Дон Бернард Балестер? Спросил я. «Ваше превосходительство!» — залепетал он, выпучив на меня глаза. В эту минуту монах, очевидно слышавший наш разговор, медленно подошел на край фото. Важно поклонившись, он сказал, «Дон Бернардо Балестер, это я, недостойный брат ордена святого Доминика, сеньор. Я послан сюда инквизитором, чтобы очистить эту общину от скверны. Прошу не гневаться на этого достойного офицера. Все, что он делал, делалось в соответствии с моими желаниями, для которых у меня имеются основательные причины. Он говорил это с такой уверенностью, как будто сеньор Лопец и я были посланы сюда только для того, чтобы угождать ему во всем. Я вспомнил, я не раз слышал это от герцога, да и слышал неоднократно в дороге, пока ехал сюда из Брюсселя, что этот монах был рекомендован епископом Рармонским Линданусом, который воображал, что он может представлять церковь так, как это было при Иннокентии IV, когда король с покорностью принимал всякие распоряжения папы и его легатов. Но с тех пор времена переменились, и сам Линданус скоро почувствовал это. Наши мечи поддерживала церковь, ибо такова была воля короля. Но мы вложили бы их в нужные, если бы приказание было изменено. Я с высокомерной снисходительностью ответил на поклон монаха и сказал, «Я надеюсь, достопочтенный отец, что вы имеете надлежащее полномочие» которые дают вам право так действовать. Позвольте спросить, в чем обвиняются эти три лица? В служении дьяволу и черной магии, сеньор. О, это было страшное обвинение. Если бы это было нечто обычное, вроде того, что человек присутствовал на собрании кальвинистов, что считалось государственным преступлением, то я мог бы не церемонис вырвать это дело у монаха. Инквизиторам не приходилось спорить со светскими властями о пределах их компетенции, и губернатор может многое сделать, особенно здесь, в Голландии. Но обвинение в ведовстве подлежало исключительно церковной власти. Впрочем, сообразив, я даже обрадовался, что дело идет о ведовстве. Ведьмы не составляли секты, которая грозила бы существованию церкви. И потому на меня не могло падать подозрение, что я покровительствую еретикан. Кроме того, в некоторых делах мы в Испании держались гораздо более просвещенных взглядов, чем здешний народ. Как бы то ни было, я решился... «Спасти ее!» Монах сказал, «Черная магия. «Это весьма серьезное дело, достопочтенный отец», — отвечал я. «Но почему на казнь этих вредных лиц вызвали весь гарнизон?» «Ведь эта казнь должна была бы доставить удовольствие всем добрым католикам». «Надеюсь, что этот город не гнездо ведьм и анабаптистов?» «Нет, нет», — отвечал бургомистр. «Поверьте мне, не очень-то ему верчив», — скричал монах. «Тут царит дух неповиновения. Еретики и ведьмы так и кишаты, находят себе поклонников во всех классах. Но здесь правосудие уже совершилось, и ничья рука не может остановить его».